Внезапно вверху под самым Веларием звучный мужской голос вскричал ⁇ Мир мученикам ⁇ В амфитеатре наступила мертвая тишина. Глава 64 Тюрьмы заметно опустели после зрелища в императорских садах. Правда, кое-где еще хватали людей, подозреваемых в приверженности восточному суеверию, но облавы доставляли все меньшее число жертв, только чтоб хватило на дальнейшее зрелище, которые уже подходили к концу. Пресыщенный кровью народ смотрел все более равнодушно, но с тайной тревогой из-за никогда еще невиданного поведения казнимых. Страхи суеверного вестина завладели тысячами римлян.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 Наконец, вопреки стараниям Тегелина и его подручных, все упорнее становился слух, что город сожжен по приказу императора и что христиане страдают невинно. Но именно поэтому Нерон и Тегелин не прекращали гонений. Чтобы успокоить народ, издавались распоряжения о новых раздачах зерна, вина и оливкового масла, объявлялись указы, поощрявшие восстановление домов,